Глава девятая Вдоль реки идем совсем недолго. Вскоре первые люди из команды Нейта сворачивают вправо, уводя нас в поле, поросшее травой, высотой примерно мне по пояс. То и дело ловлю на себе настороженные взгляды, которые, впрочем, направлены и на остальных членов моей группы. Напряжение, повисшее в воздухе, отдает горечь на языке. Конечно, я и не ожидала, что нам начнут доверять с первых же минут, Но никто даже не делает попыток познакомиться поближе. Хотя то же самое касается и нашей компании. Ни один из нас не спешит сближаться с командой Нейта. Когда я всерьез обдумываю, не подойти ли мне к идущему впереди Нейту и поговорить с ним, хотя я вообще не представляю, о чем, мое внимание привлекает Дейзи, подошедшая ко мне почти вплотную. «Как ты?» «Спрашиваю я. Несмотря на то, что в последние пару дней мы практически не расставались, если не считать сон и те несколько часов в канализационных тоннелях, мы почти не разговаривали на тему того, что произошло с нами за столь короткий промежуток времени. А произошло многое. Я успела не один раз все обдумать, но ни разу не задумывалась, каково было и есть всем остальным». Дейзи пожимает плечами и слабо улыбается. «Не знаю», — признается она со вздохом. «Все происходит так быстро, что я не успеваю пережить одно потрясение, как уже случается другое. А еще я устала бежать. И если Нейт вдруг обманул нас, и нам снова придется пуститься в бега, я этого не вынесу». «Не думаю, что нас обманули», — заверяю я, хотя сама не испытываю стопроцентной уверенности. Они ведь позвали нас не по доброте душевной, это взаимообмен. Нам от них нужно безопасное место, а им интересны ваши способности. Замолкаю, бросая косой взгляд на Нейта, шагающего неподалеку от нас. Очень надеюсь, что когда они узнают об отсутствии у меня каких-либо талантов, то не вышвырнут за ненадобностью. Словно почувствовав мой взгляд, Нейт оборачивается и внимательно смотрит на меня. Затем притормаживает и дожидается, когда мы поравняемся с ним. — Еще не пожалели, что пошли с нами? — спрашивает он, кривовато улыбаясь. — А есть о чем жалеть? — с опаской интересуется Дейзи. Мужчина смеется, отчего возле уголков его глаз собираются морщинки. Конечно, судить рано. Но, по-моему, он не такой суровый, какой показался при первой встрече. «Нет, мы не причиним вам вреда», – заверяет он и неожиданно протягивает руку к Дейзи. «Меня зовут Нейт». Девушка колеблется всего долю секунды, затем пожимает его ладонь. «Дейзи», – представляется она. «Я Джейден», – вздрагиваю, когда рука Джейдена неожиданно возникает рядом, и уже через секунду Нейт пожимает и его ладонь тоже. «Рядом с нами оказываются Эмерсон, Кейлин и остальные. Все знакомятся с Нейтом, который, в свою очередь, представляет членов своей группы. Но я практически никого не запоминаю. Они просто кивают нам, но никто не торопится подходить и общаться. С другой стороны, прогресс очевиден, теперь мы хотя бы знаем имена друг друга. Ну а то, что я их не помню, уже мои проблемы». Через десять минут... Кейлин, кажется, уже позабыла все свои опасения по поводу Нейта и его людей и безумолку о чем-то с ними болтает. Не знаю, почему на меня это раздражает, поэтому я совершенно не прислушиваюсь к ее болтовне, задумавшись о своем. Лав из раздумий меня вырывает голос Нейта. Вскидываю голову, мельком заметив разъяренный взгляд Дейзи. Смотрю на Нейта, который, в свою очередь, с любопытством разглядывает меня. «Что?» С некоторой долей опаски спрашиваю у мужчины и бросаю косой взгляд на подругу, которая покраснела так, что того, глядишь, взорвется. «Да что я такое пропустила?» «Так это правда, то, что говорит Кейлин?» Спрашивает Нейт. «Э, прости, я не слышала ваш разговор. Признаюсь я и смущенно улыбаюсь». Мне становится неловко из-за того, что не следила за разговором, и Нейту приходится повторять свой вопрос специально для меня. Возможно, не один раз. Но всю неловкость как ветром сдувает, когда мужчина произносит, «У тебя и правда нет способности?» Чувствую, как кровь отхлынула от лица и прилила прямиком к ногам, иначе почему бы им становиться такими тяжелыми? Перевожу потрясенный взгляд на Кэлин. которая выглядит чрезвычайно довольной собой. Зачем она вообще открыла свой рот и сказала Нейту об этом? Наверное, впервые в жизни я готова наброситься с кулаками на человека. Но она это заслужила. Это что, месть за то, что я не поддержала ее там, у реки? Так ее больше никто не поддержал, не только я. Делаю шаг по направлению к девушке, но Дейзи перехватывает мою руку. Теперь понятно, что ее так разозлило. Отворачиваюсь от довольной физиономии Кейлин, потому что не желаю сейчас ее ни видеть, ни слышать. А Нейт тем временем все еще ждет ответа. Набираю в грудь побольше воздуха и, наконец, выдавливаю, опасаясь реакции. Ну да. Как такое возможно? Нейт кажется удивленным. Конечно, я мало его знаю, но он не выглядит как человек, который сейчас скажет, чтобы я отстала от их группы и что мне не место среди них. Не знаю, пожимая плечами, я пережила множество тестов и экспериментов, но все без толку. Хм, это все, что произносит Нейт. Он замолкает, и дальше мы идем в тишине. Только изредка люди из его группы разговаривают о чем-то между собой. Мы в разговорах участия не принимаем. если не принимать во внимание болтовню Кейлин, которая пристала с разговорами к какому-то парню. Я до сих пор не могу поверить, что все так легко обошлось. Мои переживания по поводу их реакции вообще не совпали с действительностью. Но говорить за это Кейлин спасибо я не собираюсь. Она полезла не в свое дело. Смотрю на девушку. Она шагает впереди рядом с Остином, задумчиво покусываю губу. А тот парень, с которым она пыталась поддержать разговор, сбежал далеко вперед. Может, она рассчитывала, что реакция Нейта будет иной? Хотя плевать, не хочу больше думать об этом. Неожиданно поле обрывается, и мы выходим на старую асфальтированную дорогу. Дальнейший путь продолжаем именно по ней. Поле остается справа, а далеко слева показывается какое-то странное сооружение – определение которому я не могу подобрать. «Что это за место?» спрашиваю у Нейта, который задумался о чем-то так сильно, что не сразу обращает на меня внимание. Он прослеживает взглядом в указанном мной направлении. «Когда-то здесь был завод по изготовлению мебели, но он закрылся еще до того, как был обнаружен Эскейджи. Нейт снова переводит на меня взгляд. «Мы идем именно туда». Вскоре будет ответвление от этой дороги. «Зачем нам завод?» – опережает меня с вопросом Джейден. Нейт усмехается и отвечает далеко не сразу, будто все еще сомневается, стоит ли нам доверять. «Это что-то вроде перевалочного пункта. Там мы оставляем машины, когда отправляемся на очередную вылазку. Это место практически не отслеживается военными». Поэтому мы можем не волноваться, что нам встретится какой-нибудь случайный дрон. «У вас есть машины?» — интересуется Келин, «И нам не придется идти пешком?» «И это все, что она услышала?» «Да, именно так я и сказал», — беззлобно говорит Нейт. «Подожди, сейчас меня интересует нечто другое, нежели проблемы с транспортом. А что будет, если вы встретитесь с военными?» — Ничего хорошего, полагаю, — небрежно сообщает мужчина. — Почему? — тут же спрашивает Дейзи. — Из-за нас? — А ведь она права. Нейт и его группа взяли нас с собой, но мы сбежали из лаборатории, и за нами ведется охота. Если нас найдут, проблемы будут и у них. Одним только своим присутствием мы подвергаем опасности этих людей. — Отчасти, — уклончиво отвечает Нейт. «И как это понимать?» — тут же возникает рядом с нами Эмерсон. Нет тяжело вздыхает, бросает быстрый взгляд на спину идущего впереди брата, а потом смотрит на нашего лидера. «Послушай», — начинает он, обращаясь к Эмерсону, «мы уже встречались с военными, и добром эта встреча не закончилась». «А что не так?» — не сдается парень. «Военные имеют что-то против людей?» Наит еще раз вздыхает и оглядывает наши взволнованные лица. «Все совсем не так», — наконец отвечает он. «Из-за того, что число жителей на Земле катастрофически сократилось, военные даже предоставляют убежище людям без способностей. Тех же, кто их имеет, до сих пор забирают в лаборатории и проводят эксперименты, чтобы разработать вакцину». которая сможет предотвратить превращение людей в психов. Как нетрудно догадаться без особых успехов. «Вы видели, на что способен Киллиан?» Нейт выдерживает паузу и с неохотой добавляет. «И в нашей группе он такой не один. Как думаете, если мы встретим военных, они оставят нас в покое?» «Вряд ли», — мрачно отвечает за всех Джейден. «Вот и мы так думаем». — удовлетворенно кивает Нейт. — Поэтому стараемся избегать стычек с РО и ее прихвостнями. Настроение у всех меняется. Вижу это по хмурым лицам остальных. Сама же чувствую себя подавлено. Конечно, я не ждала, что жизнь резко изменится в лучшую сторону, но безопасность, которую нам пообещал Нейт, настолько призрачная, что просвечивает сквозь пальцы. Теперь нам придется до конца жизни опасаться случайной встречи с военными, которая может закончиться плохо для всех. Но, тем не менее, другого выбора у нас все равно нет, поэтому без дальнейших разговоров мы шагаем дальше по дороге. Вскоре Килиан сворачивает с асфальта на проселочную дорогу, по обе стороны от которой растет все та же высокая трава, что была на поле, оставленном нами позади. Эта дорога ведет прямиком к заводу, к которому мы приближаемся довольно быстро. Ноги устали, но я продолжаю шагать, зная, что совсем скоро смогу передохнуть. «Что это?» — скрикивает Кейлен, и я отрываю взгляд от дороги под ногами и смотрю в указанном направлении, продолжая при этом шагать. Нейт, с которым я равняюсь, удерживает меня за локоть, и только тут я замечаю, что все остальные остановились. «Сейдж, убери его!» Голос мужчины звучит слегка отстраненно. От завода в нашу сторону кто-то бежит. Сомнений в том, кто это быть не может. Точнее, из-за того, что человек выглядит так, будто специально извалялся в грязи, я не могу определить, какого он пола. Сейдж, миниатюрная рыжая девушка в черной бейсболке, из-под которой торчат шикарные волосы, собранные в низкий хвост, Ловким движением скидывает из-за спины винтовку, которая выглядит довольно тяжелой. Девушка тратит всего пару секунд на прицеливание, а затем раздается громоподобный выстрел, от которого я вздрагиваю. Все происходит так быстро, что я даже не успеваю заметить, куда попала пуля. Псих валится на землю, как подкошенные. В яблочко! — констатирует Нейт и освобождает мою руку. — Идем дальше. Будьте внимательны, возможно, он тут не один. Наблюдаю за тем, как Сейдж убирает винтовку обратно за спину и достает пистолет из поясной кобуры. Я настолько потрясена тем обстоятельством, что эта хрупкая с виду девушка имеет такую великолепную подготовку, что не сразу прихожу в себя и начинаю движение. — Ты тоже это видела? — шепчет Дейзи, догоняя меня. Смотрю на потрясённое лицо подруги, эмоции на котором точно отражают моё внутреннее состояние, ровно до тех пор, пока не сменяются восхищением. — Что? — осторожно спрашиваю я. — Я хочу так же, — заявляет друг Дейзи, и я удивлённо пялюсь на неё. — Ты же это не серьезно? тихо спрашиваю я, не зная, как реагировать. — Вполне серьёзно, — твёрдо говорит Дейзи. «Ты слышала, что сказал Нейт? Нам придется научиться защищать себя!» «Я не имею никакого желания учиться стрелять, а чтобы убивать, живое и речи быть не может. Это не для меня!» «Тебя защитит Джейден», пытаясь отшутиться, но Дейзи ничего не хочет слушать, и всю оставшуюся дорогу продолжает восхищаться Сейдж, размышляя о том, не подойти ли нам к ней, чтобы познакомиться поближе. Меня заполняют противоречивые чувства, и неизвестность перед будущим, кажется, еще явственнее нависает надо мной. И давит, давит. До завода добираемся без приключений, хотя я все время опасаюсь, что из-за выстрела сюда сбегутся все психи округи. Но то ли поблизости их больше нет, то ли есть какая-то другая причина, но никто так и не появляется. Огибаем огромное здание слева, и вскоре оказываемся у больших ржавых ворот, которые мужчины из группы Нейта открывают в пятером. Внутри оказывается темно, и мне требуется некоторое время, чтобы глаза привыкли к освещению, точнее, его отсутствию. Несколько человек скрываются внутри, остальные остаются снаружи. Вскоре до нас доносится шум моторов, которые я не слышал слишком давно, с тех пор, как мы оказались в лаборатории. Из ворот показываются два больших темных грузовика, тентовые борта которых выкрашены хаотичными пятнами, имитирующими защитную расцветку. Пока те же пять мужчин закрывают ворота обратно, Нейт распоряжается. «Забирайтесь в кузов!» Его люди, как по команде, отправляются к одному грузовику. Нам остается только пойти к другому. Сам Нейт идет с нами. «Забираемся в кузов!» в котором на бортах напротив друг друга закреплены навесные скамейки, а посередине множество коробок и каких-то мешков, скрепленных между собой веревками. Сажусь на правую скамейку и осматриваю коробки, на одной из которых крупными буквами выведена надпись «Собственность А.Р.О». Сомнение и подозрительность шевелятся внутри, и я перевожу настороженный взгляд на сидящего рядом Нейта. Мужчина перехватывает его и вопросительно поднимает брови. «Что это значит?» — с наигранным безразличием спрашиваю у него. Нейт ухмыляется, что несколько сбивает с толку. «Понимаешь, Лав, — говорит он, поразмыслив, — в том месте, куда мы направляемся, живет больше трехсот человек. И чтобы прокормить всех, приходится прибегать кое-каким хитростям. Вы...» «Вы воруете еду у АРО? недоверчиво спрашиваю я. «Не всю», – пожимает плечами Нейт. «Кое-что выращиваем сами». Грузовик плавно трогается с места. Смотрю через неплотно закрытый задний борт на то, как мы удаляемся от завода, и вскоре выезжаем на асфальтированную дорогу, с которой недавно свернули. Поездка отнимает больше времени, чем я думала. Из-за постоянного покачивания грузовика меня неумолимо начинает клонить сон. И как бы я ни старалась не уснуть, в итоге сон побеждает. Просыпаюсь от громкого звука, слегка вздрагиваю и открываю глаза. Меня окружает полнейшая темнота. «Лав!» Голос Нейта звучит, кажется, прямо возле моего уха. Или не кажется. Постепенно глаза привыкают к темноте, и я замечаю, что уснула, положив голову ему на плечо. Отстраняюсь так резко, что начинает кружиться голова. — Прости, — шепчу слегка хрипло после сна, чувствую, как покраснели щеки. — Как я могла уснуть чуть ли не в обнимку с незнакомцем? Надеюсь, мне не снились кошмары, и я не била на это во сне. По крайней мере, я снов вообще не помню. — Выспалась? — с улыбкой в голосе спрашивает Нейт. киваю, радуясь тому, что он не видит, как сильно я покраснела. Тогда выходи, мы приехали. Покидаем кузов грузовика одними из последних. Спрыгиваю на бетонный пол и оглядываюсь по сторонам, замечая приближающихся к нам людей. Грузовики заехали в просторное помещение, раза в два превосходящее размерами ангар, через который мы сбежали из лаборатории. На стене напротив которой мы остановились, на приличном расстоянии друг от друга закреплены электрические лампочки, которые светят довольно тускло и которые являются единственным источником освещения в помещении. «Нейт, к нам приближается высокий светловолосый мужчина, который с любопытством оглядывает нас. Вы рано вернулись и привели новеньких. Думаю, Ларсу будет любопытно узнать подробности». «Я поговорю с ним, как только мы разгрузим запасы», — прохладным тоном отвечает Нейт. «Мы справимся», — заверяет Светловолосый. Нейт сжимает губы в тонкую полоску. Становится понятно, что он не ладит с этим парнем. «Нейт», — к нам подходит Киллиан, — «мы здесь разберемся. Отведи новичков к Ларсу». Нейт кивает брату, игнорируя при этом блондина, и жестом приглашает нас за собой. «Идем». говорит он, и направляется куда-то вглубь помещения. «Спешим за ним, протискиваясь мимо людей, которые смотрят на нас с любопытством, словно на какую-то диковину. Похоже, здесь давно не было новеньких». «Подождите», тормозит нас Киллиан. «Вам нужно сдать оружие». Парни из нашей группы недовольно переглядываются, но потом все же с большой неохотой отдают пистолеты и автоматы. «Думаю, это к лучшему». Так нас не будут воспринимать как угрозу, а начинать новую жизнь лучше без конфликтов.